Мизерницкий Мстислав Владимирович. Из дворян. Окончил Петроградское первое реальное училище, Владимирское военное училище. Участник Первой мировой войны. Последние чины должность – поручик, командир роты лейбгвардии Волынского полка. Участник Белого движения – начальник конвоя Слащева, капитан, командир 8-го кавалерийского полка, полковник. вернулся в Советскую Россию со Слащевым в ноябре 1921 года. Начальником 34-й дивизии был генерал-лейтенант Теплов, человек пожилой, которого я знал еще с мирного времени. Он был генерал-майором, когда я еще был поручиком и командовал с 1912 года финляндским полком, из которого я ушел в Академию Генштаба. «Переубеждать его в чем-нибудь было бы уже поздно, но в его исполнительности моих предначертаний, несмотря на мои 34 года, можно было быть уверенным». Его жилет был генерал Антгуладзе, начальник 13-й дивизии, командовавший дивизией еще в старой армии. Человек, не хватавший звезд с неба, но упорный, храбрый и честный. Ни предательства, ни паники — Ни интриг от этих людей ожидать в тот момент было нельзя, а исполнительности и веры в благоприятный исход — полностью. Это крайне важно, в особенности в серьезные моменты. В большинстве случаев разбит раньше всего бывает начальник, и дело его — всех сохранить от нравственного поражения. «Теперь я прошу читателя стать на моё место». «Ему известно, как покачнулась моя идеология», Он знает, как я не верил в лиц, стоявших во главе белых. Судьба послала мне еще испытание. В войсках появилась дизентерия, и я тоже заболел ею. Что могло выручить в этом случае? Только сознание долго не перед идеей, не перед родиной, а перед постом, который занимаешь, и связанный с этим ответственностью за жизни, веренные в данную минуту. Вот почему Я не ушел в данный момент. Согласно плану операции, на боевых участках были сосредоточены бригады 13 дивизии в Черной долине, имея на своем участке лишь посты, но с поддержкой отдельных орудий, и 34-й дивизии в Больших Маячках в том же порядке. В район Олешек был выброшен 134-й феодосийский полк численностью около 300 штыков с четырьмя орудиями, назначенный для демонстрирования на этом направлении. Таким образом, почти все боеспособные силы были собраны на участке Черная долина Большие Маячки, имея впереди отдельные орудийные взводы и части, отдельный отряд находился у Олешек и восьмой кавалерийский полк в Чеплинке. Туземной бригаде было приказано передвинуть три сотни в Дмитриевку, остальные ее части оставались на назначенном им фронте. Вопреки мнению Ставки, в ночь с 6 на 7 августа красные одновременно начали переправу у Каховки, Корсунского монастыря и Олешек. Задача красным частям была формулирована приказом по 13-й Красной Армии, узнал уже позже, следующим образом. Форсирование Днепра, разгром живой силы противника, оказание поддержки левобережной группе, Закрытие проходов противнику обратно в Крым. Воздушной разведкой выяснилось на утро, что наибольшее скопление красных и сосредоточение плавучих средств у Корсунского монастыря. 15-я стрелковая дивизия. Около 14 часов закончилось исправление моста у Каховки. К 17 часам переправилось до 2000 человек красной пехоты с артиллерией и броневиками. И началось наступление на фронте Любимовка Терны. К 13 часам Терны уже были заняты красными. Настроение белых было неважно. Я сам к тому же еще хворал. Красные двигались крайне осторожно, видимо, опасаясь западни, подобной бывшим ранее в Крыму, и дали моему корпусу сконцентрироваться в районе Чеплинки, несмотря на то, что части и их начальники нервничали, и управление несколько раз... вырывалась у меня из рук. Но к 11 августу план наступления «Красных» выяснился во всех подробностях, и конница Барбовича должна была произвести свой маневр. Момент не был полностью использован. Благодаря крайней неосмотрительности «Белых», конница Барбовича выступила днем и заблаговременно была обнаружена красными аэропланами. Колонны «Красных» спешно хлынули назад к переправам, а конница Барбовича с разрешения Врангеля еще оставалась на отдыхе 12 часов. Конница Барбовича Врангелем мне подчинена не была, несмотря на утверждение моего плана. И только после ее первых неудачных действий, к моменту ее подхода к Чеплинской дороге, он подчинил мне ее на два дня. Благодаря всему этому, ближайшая конница Барбовича Каховская группа красных — 52-я и латышская дивизии, кроме одной первой латышской бригады, форсированным маршем успела уйти из-под удара в Каховку, и весь удар белых обрушился на первую латышскую бригаду и на 15-ю стрелковую дивизию, в особенности на последнюю. Наступательный порыв красных был окончательно сломлен и не воскресал до октября месяца. За 11-12 августа Красные очистили частью после боя, а частью и без него всю занятую площадь на левом берегу Днепра, кроме Каховского плацдарма. Попытка второго корпуса овладеть этими укреплениями кончилась неудачей. И я категорически отказался от атак по причинам, мною указанным выше. Устройство берега и возможность для «Красных» овладеть Каховкой в любой момент. Врангель же, вопреки утвержденному им самим плану, категорически требовал взятия Каховского плацдарма. Я на это ответил, что посылать своих людей на убой не намерен. Врангель обратился ко мне с резкой телеграммой, воспользовавшись которой я ответил рапортом об отставке с 15 августа 1920 года. Врангель замолчал и не давал ответа. Тогда, утром 17 августа... я опять обратился к нему по прямому проводу с указанием, что командовать корпусом не останусь. Наконец, вечером 17-го, получив разрешение выехать в Севастополь, я немедленно уехал с фронта.